Ольга Ломтева Ледяное пламя Том 2 Пролог Настала долгая и беспощадная зима На севере Арувийского королевства С нескончаемыми снежными бурями Звенящим ветром и суровым морозом Хмурые серые облака заволокли небо Надолго схоронив промерзлую землю От прямых солнечных лучей Громовой замок укрыло пуховым белым одеялом. Расчищенные с вечера дорожки занесло свежим ночным снегом. У одной из башен отсутствовала часть стены вместе с оконным проемом. Разрушение зияло на третьем этаже устрашающей чернотой и смотрело во двор замка. Внутри тускло и одиноко горел магический огонек. Холодное ледяное свечение озаряло круглое помещение. Пахло сыростью. Расставленная вдоль стен старая мебель прогнила и развалилась. Кровать треснула пополам, а запачканная желтыми пятнами перина впитала влагу и покрылась плесенью. Местами ткань прорвалась, и свалявшиеся гусиные перья вывалились на скользкий каменный пол. Стены и потолок поросли мхом, а возле лестницы, ведущей на нижний этаж, появились мелкие грибы. Высокая фигура в черном пальто металась в поисках нужной вещицы. Откинув за спину длинные молочные пряди, мужчина склонился над тяжеленным сундуком. Костлявые пальцы с выступающими голубыми венами плавно коснулись крышки. Последовало холодное свечение, и толстенное дерево разломилось. Щепки полетели в стороны. Белокурый опустил руку внутрь и вытащил одежду, которая за столько лет превратилась в бесформенное тряпье. Ничего. Мужчина выпрямился. Он поднес к носу указательный палец левой руки и задумался. Кристально чистые голубые глаза смотрели в одну точку. Без всяких сомнений искомая находилась здесь. Значит, есть ниша где-то в полу или в стене. Незнакомец замер. Он найдет свиток во что бы то ни стало. У него предостаточно времени, чтобы разобрать громовой замок на камне, если понадобится. Со стороны оконного проема послышался жалобный писк, заставив Беловолосова обернуться на звук. Рыжее создание протяжно мяукнуло и двинулось в его сторону, аккуратно переставляя лапки по ледяной корке наметенного из пролома снега. «Реда, зачем ты туда забралась? И что это за свет?» — послышался с улицы девчачий голосок. Мужчина скривился и презрительно глянул на кошку, которая привела за собой незваную гостью. Взмахнув рукой, он заставил магический огонек исчезнуть. «Показалось», — растерялась девочка. Очередное мяу разнеслось по помещению. «Что ты мяучишь? Ты не можешь спуститься?» Беловолосый поморщился. «Какая глупость задавать вопрос тому, кто не может ответить. — Сейчас заберусь и возьму тебя, — весело проговорил ребенок, предвкушая озорную выходку. Незнакомец дернулся. Подошедшая к нему чуть ближе кошка приняла угрожающую позу. Распушилась и зашипела, выгнув спину дугой. Ему негде спрятаться, а улететь и остаться незамеченным уже не получится. Что ж, придется прибегнуть к чарам. Только успеет ли он? Чтобы сотворить иллюзию, требуется время, а невидимость доступна только в облике дракона. Но было уже слишком поздно. В проломе показалась детская голова, миленькое девчачье лицо с большими фиолетовыми глазами. Молочные волосы, такие же, как у него, Тонкими прядями выглядывали из подвязанной шапки. Их взгляды встретились. Кто? только и успела выговорить девочка. Незнакомец резко сделал шаг в ее сторону. От испуга слабые тонкие пальцы разжались, и ребенок полетел вниз. Образовавшийся за ночь сугроб смягчил падение хрупкого маленького тельца, защитив малышку от жесткого удара и переломов. Вздохнув, Беловолосый схватил кошку за шкирку и без труда спустился вниз. Швырнув животное в снег рядом с хозяйкой, он наклонился к ребенку. Шапка слетела с головы девочки, и пряди разметались белоснежной короной. Она была без сознания. Веки плотно сомкнуты, рот приоткрыт, дыхание глубокое и ровное. Мужчина коснулся тонким пальцем лба малышки, вызвав очередную порцию негодования со стороны кошки, которая вновь зашипела на странного путника. Однако он даже не удостоил создания взглядом. Девчонка забудет эту встречу, останется лишь воспоминание о падении. Закончив, незнакомец выпрямился и сделал несколько шагов к середине двора. — Пора убираться отсюда. Сейчас прибежит кто-нибудь из этих жалких людишек охоть и вздыхать. Следить лучше за ребенком надо. Его взгляд пробежался по стенам громового замка. — Я еще вернусь, и мне повезет. — Обязательно повезет. Напоследок. Беловолосый с любопытством посмотрел на лежащую девочку и ухмыльнулся. «Я мог бы закончить твои мучения здесь и сейчас, но тебе еще предстоит сыграть свою роль в нашем плане».